Аркадий Гайдар. Лёвка Демченко. Случай первый. Был этот Демченко в сущности неплохим красноармейцем. И в разведку часто хаживал, и в секреты становиться вызывался. Только был этот Демченко вроде как с фокусом. Со всеми ничего, а с ним обязательно уж что-нибудь до да случится. То от своих отстанет, то заплутается, то вдруг исчезнет на день, на два. И когда ребята по нём и поминки-то это справлять кончат, вывернется вдруг опять, и хохоча отчаянно, бросит на назем замок от петлёровского полемёта или ещё что-либо, рассказывая при этом невероятные истории о своих похождениях. И поверить ему было трудно, и не поверить никак нельзя. Другого бы на его месте давно орденом наградили, а льовку нет. Да и невозможно наградить потому что все поступки его были какие-то шальные, вроде как для азарства. Однажды, будучи в дозоре, наткнулся он на два ящика патронов, брошенных белыми. Пробовал их поднять. Тяжело. Тогда перетянул их ремнями, навьючил напасшуюся рядом корову, так и доставил патроны в заставу. Однако, нечего скрывать, любили его негодяя и красноармейцы, и командиры потому что парень он был веселый, бодрый. В дождь ли, в холод ли, идет себе насвистывает. А когда на привале танцевать начнет, так из соседних батальонов прибегают смотреть. Было это в Волынской губернии в 1919-м беспокойном году. Бродили тогда банды по Украине неисчислимыми табунами. И столько было банд, что если перечислить все, то и целой тетради не хватит. Был погружен наш отряд в вагоны и отправился через скоростень к Новгород-Волынску. Едем мы потихоньку, впереди путь разобран. Починим, продвигаемся дальше, а в это время позади разберут. Вернемся, починим и опять вперед, а там уже опять разобрано. Так и мотались, взад и вперед. Поехали мы как-то до станции Яблоновка. Маленькая станция в лесу, не живой души. Ну, остановились. Ребята разбрелись, костры разложили, утренний чай кипятят, картошку варят. И никто внимания не обратил, что закинул Лёвка карабин через плечо и исчез куда-то. Идёт Лёвка по лесной тропинке и думает. В «Прошлый раз, как мы сюда приезжали?» Неподалеку на мельнице мельника захватили. Был тот мельник наипервейший бандит. Сын же его, здоровенный мужик, убежал тогда. Надо подобраться, не дома он сейчас? Прошел Левка с полверсты. Видит, выглядывает из-за листвы крыша хутора. Ну, ясное дело. Спрятался Левка за ветки и наблюдает, нет ли чего подозрительного, не ржут ли бандитские кони. Не звякают ли петлюровские обрезы? Нет, ничего. Только жирные гуси, греясь на солнце, плавают в болотце, да кричит пересвистами болотная птица-кулик. Подошел Левка и винтовку наготове держит. Заглянул в окошко — никого. Только вдруг выходит из избы старуха-мельничиха. Но с крючком брови конской гривою ажно настолбенел Левка от ее наружности. И говорит ему эта хищная старуха ласковым голосом. «Заходи в горницу, солдатик. Может, закусишь чего?» Идет Левка сенцами, а старуха за ним. И видит Левка слева дверцу. Чулан должно быть. Распахнул он и взглянул на всякий случай, не спрятался ли там кто. Не успел Левка присмотреться как следует, как толкнула его со всей силы в спину старуха и захлопнула за ним с торжествующим смехом дверь. Поднявшись, прыгнул назад Левка, рванул скобку поздно. Ну, думает он, пропал, кругом никого, один в бандитском гнезде. А старуха уже неприятным голосом, какого-то не то Гаврилу, Не то вавилу зовет. Набегут бандиты — конец. И только было начал настраиваться Левка на панихидный лад, как вдруг рассмеялся весело и подумал про себя. — Ничего у тебя, мамаша, с этим делом не выйдет. Задвинул он засув со своей стороны. Глядит, кругом мешки навалены, стены толстые, в бревнах вместо окон щели вырублены. Скоро сюда не доберешься. Скрутил он тогда цигарку, закурил. Потом выставил ментовку в щель и начал спокойно садить выстрел за выстрелом в Солнце, Луну, в звезды и прочие небесные планеты. Слышит он, что бегут уже откуда-то бандиты. И думает, затягиваясь махоркой, «Бегите, пес вас знаешь, а наши-то стрельбу сейчас услышат, Вмиг заинтересуются. Так оно и вышло. Сунулся кто-то дверь ломать. Левка через дверь два раза ахнул. Стали через стены в Левку стрелять. А он за мешки с мукой забрался и лежит лучше, чем в окопе. Так не прошло и двадцати минут, как вылетает вихрем из-за кустов взводный Чубатов со своими ребятами. И пошла между ними схватка. Уже когда окончилась перестрелка и заняли красный хутор, орёт из чулана Лёвка. «Эй, отоприте!» Подивились ребята. Чей то знакомый голос из чулана гукает? Отперли и глаза выторщили. «Ты как здесь очутился?» Рассказал Лёвка, как его баба одурила. Ребята в хохот. Но три наряда вне очереди ротный дал. «Не ходи, куда не надо, без спроса». Засвистел Левка, улыбнулся и полез на крышу наблюдателем. Случай второй. Однажды, перед тем, как выступить в поход к деревне Огнище, сказал Левке санкционный милиционер. «Рядом с Огнищами деревушка есть, капищами прозывается. Стоит она совсем близко». Сажен двести, так что огороды сходятся. Ну так вот, сам я оттуда. Домишко самый крайний. Сейчас в нем никого нет. Под в углу, за барахлом разным, шашку я спрятал, как из дома уходил. Хорошая шашка, казачья. И темляк на ней серебряный бахромой. И запала левке в голову эта шашка, Так что впутался из-за нее дурак в такое дело, что и сейчас вспоминать жуть берет. Дошли мы с отрядом до огнища, а место такое гиблое, за каждой рощицей враг хоронится, в каждой меже бандит прячется. На улицах пусто, как после холеры, а гибелью каждый куст, каждый сток сена дышит. Пока отряд то да сё подводы набирал, халупы осматривал. Лёвка, будь ему неладно, смылся. Прошёл мимо огнищенских огородов, попал на горку в капище. Кругом тишь смертная. Трубы у печей дымят, горшкин загнёт как горячие, а в халупах ни души. Кто победней, давно в красную ушёл, кто побогаче — Обрез за спину до да влага попрятался. Идёт Лёвка. Карабин наготове озирается. Нашёл крайнюю избушку. Отворотил доски от двери и очутился в горнице. А там пыль, прохлада. Видно, что давно хозяевами брошена хотёнка. Нашёл он кольцо от подпола и дёрнул его. Внизу темно, гнилка Сырость смертью попахивает. Поморщился Лёвка, но полез. Около часа, должно быть, копался, пока нашёл шашку. Глядит и ругается. Наврал безбожный милиционер. Ничего в шашке замечательного. Ножны с боков пообтёрты, потемляк темляк тусклый, ибо хрома наполовину повыдернута. Выругался Лёвка, но все же забрал находку и вылез на улицу. Прошел Левка шагов с десяток, остановился. И холодно что-то стало Левке, несмотря на то, что пекло солнце беспощадную жарою июльского неба. Глядит Левка и видит, как на ладони внизу деревушка-огнище, поля сжатые, болотца высокие, рощи, ручейки. Все это прекрасно видит Левка, одного только не видит Левка, своего отряда не видит. Как провалился отряд! Вздрогнул Левка и оглянулся. А оттого ему жутко стало, что если ушел отряд, то живут сейчас кусты, зашелестит листва, заколышется нежатая рожь, и корявые обрезы, высунувшиеся отовсюду... Принесут смерть одинокому, отставшему от отряда красноармейцу. Перебежал улицу, выбрался к соломенным клуням. Нет никого. Никто еще не успел заметить Левку. Смотрит он и видит, что от горизонта ровно как бы блохи скачут. И понял тогда Левка. Конница Петлюровская прямо сюда идет. Либо батьки Соколовского либо Атамана Струка, и так и этак плохо. Забежал он в одну клуню, а та чуть не до крыши соломой да сеном набита. Забрался он на самый верх, дополз до угла и стал сено раскапывать. Раскапывает, а сам все ниже опускается. Так докопался до самого низа. Сверху его сеном запорошило, Через стены плетеной стенки воздух проходит. И даже видно немного, но только на зады. И что бы вы подумали? Другого на его месте удар бы хватил. Один-одинешенек в деревне топот, банда понаехала. алёвка сел, кусок сала из сумки вытащил и жрет. А сам думает, здесь меня не найдут, а ночью если умно действовать выберусь приладил под голову вещевой мешок и заснул благо перед этим три ночи покоя не было просыпается ночь в щелку звезды видны и луна звезды еще таксяк а луна уже вовсе не кстати выбрался он наверх и пополз на четвереньках вдруг слышит рядом разговор Насторожился пост в десяти шагах. Лег тогда Левка плашмя, в одной руке карабинка, в другой шашка, и пополз, как ящер. Сожмет левую ногу, выдвинет правую руку с карабином, потом бесшумно выпрямится. Так почти рядом прополз мимо поста. Все бы хорошо, только вдруг чувствует, что под животом хлябь пошла. И так заполз он в болото. Кругом тина, грязь, вода под горло подходит. Лягушки глотку раздирают. И вперед ползти никак лежа невозможно. И стоя идти нельзя. Сразу с поста заметят и срежут. Луна светит, как для праздника. Петлюровцы всего в пятнадцати шагах. И никуда никак не сунешься. Что делать? Подумал тогда Лёвка, высунулся осторожно из воды, снял с пояса бомбу, нацелился, и что было силой, метнул её вверх, через головы петлюровского караула. Упала бомба далеко с другой стороны, так ахнуло по кустам, что только клочья в небо полетели. Петлюровцы повскакивали, бросились на взрыв, стрельбу открыли в другую сторону. Алёвка поднялся и по болоту ходу. Добрался досуха по пол споржи на четвереньках, потом в кусты, и завихлял, закружился, только его и видели. К рассвету до станции добрёл. Ребята аж нурты поразинули, опять жив чёрт. Ротный выслушал его рассказ, опять наряды дал. Не шатайся куда не надо, без толку. Но все же потом, когда ушел Левка, сказал ротный ребятам. «Дури у него в башке много, а находчивость есть. Если его на курсы отдать да вышкарить хорошенько, хороший из него боец получиться может с инициативой». А шашку Левка кашевару отдал. Нехай в обозе таскается. И то правда. «Ну на что пехотинцу шашка?» Своей ноши мало, что ли? Случай третий. Было уже это под Киевом. Шли тогда горячие бои, и отбивались отчаянно наши части, заросы от петлюровцев и от деникинцев Стояла наша рота в прикрытии артиллерии в неглубоком тылу. А рядом грузовику на веревке наблюдательный воздушный шар был подвешен. То ли газ через ополочку стал проходить, то ли щель какая в шаре образовалась. А только стал он потихоньку спускаться. И как раз в самую нужную минуту. Говорит тогда командир. «А ну-ка, ребята, кто ростом поменьше? Хотя бы ты, Демченко, залезай в корзину. Да винтовку-то брось, может, он тебя подымет. Еще бы хоть пять минут продержаться, понаблюдать». «Что там за холмами делается?» Лёвка раз-раз и уже в корзине. Поднялся опять шар. Но едва успела Лёвка сверху по телефону несколько фраз сказать, как вдруг загудел, захрипел воздух и разорвался близко снаряд. Потом другой, ещё ближе. Видит снизу, что дело плохо. Стали на вал верёвку наматывать и шар снижать, Как бабахнет вдруг совсем рядом. Грузовик аж на в сторону отодвинула, Двух коней осколками убила. А Лёвка, как сидел наверху, Так и почувствовал, что рвануло шар кверху И понесло по воздуху. Перебило верёвку взрывом. Летит Лёвка, качается. Ухватился руками за края корзинки И смотрит вниз. А внизу бой отчаянный начинается. С непривычки у Лёвки голова кружится. А когда увидел он, что несёт его ветром прямо в сторону неприятельского тыла, то совсем ему печально как-то на душе стало. И даже домой, в деревню, захотелось. Слышит он, что прожужжала рядом пчелой пуля. Потом сразу точно осиный рой загудел. «Шар обстреливают!» Понял он, прямо белым на штуке сяду, — подумал Левка. Но ветер, к счастью, рванул сильней и потащил Левку дальше, залез за речку, черт его знает куда. Потом окончательно начал издыхать шар и опустился с Левкой прямо на деревья. Заскакал он, как белка, по веткам, выбрался вниз и почесал голову. Чеши, не чеши, а делать что-нибудь надо. Стал он пробираться лесом. Выбрался на какую-то дорогу к маленькому лесному хутору. Подполз к плетню. Видит, в хате петлюровцы сидят. Не меньше десятка должно быть. Только собрался он утекать подальше, как заметил, что на плетне мокрая солдатская рубаха сушится, а на ней погоны. Подкрался Лёвка, стащил потихоньку и рубаху и штаны а сам ходу в лес напялил обмундировку и думает ну теперь из за белого бы сойти можно до пропуска их не знаю пополз обратно слышит неподалеку у дороги пост стоит лёка рядом и слушает пролежал должно быть час вдруг топот кавалерист скачет стой Кричат ему с поста. «Кто едет? Пропуск!» «Бомба!» — отвечает тот. «А отзыв?» «Белгород!» «Хорошо!» — подумал Лёвка. «Погоны тут у меня есть. Пропуск знаю. А винтовки нет. Какой же солдат без винтовки?» Выбрался он подальше и пошёл краем леса, близ дороги. Так прошёл версты четыре. Видит встречу двое солдат идут. Заметили они Лёвку и окликнули. Спросили пропуск. Ответил он. — А почему? — спрашивает один. — Винтовки у тебя нет. И рассказал им Лёвка, что впереди красные партизаны на ихний отряд налёт сделали. Чуть не всех перебили. А он, как через речку спасался, так и винтовку утопил. Посмотрели на него солдаты, видят правда. Гимнастерка фурменная и вся мокрая, штаны тоже. Поверили. А Левка и спрашивает их. — А вы куда идете? — На Семеновский хутор с донесением. — На Семеновский? — Так вот что, братцы, недавно тут зарево было видно. Я думаю, уже не сожгли ли партизаны этот Семеновский хутор? Смотрите, не норвитесь Задумались белые, стали меж собой совещаться. А Лёвка добавляет им. — А может, это не Семёновский горел, а какой другой? Разве отсюда поймёшь? Залезай кто-нибудь на дерево. Оттуда всё как на ладони видно. Я бы сам полез. Да нога зашиблена. Еле иду. Полез один и винтовку Лёвке подержать дал. А покуда тот лес Лёвка и говорит другому. Жужжит что-то, не иначе, как хероплан по небу летит. Задрал тот затылок, стал глазами потучим шарить, а Лёвка прикладом по башке как ахнет, так тот и свалился. Сшиб Лёвка выстрелом с дерева другого, забрал донесение, забросил лишнюю винтовку в болото и пошёл дальше. Попадается ему навстречу какая-то рота. Подошёл Лёвка к ротному, и отрапортовал, что впереди красные засаду сделали и белых поразогнали, а двое убитых и сейчас там у самой дороги валяются. Остановился ротный и послал двух конных на донесение проверить. Вернулись конные и сообщают, что действительно убитые возле самой дороги лежат. Написал тогда ротный об этом донесении батальонному и отправил с кавалеристом а Лёвка идёт дальше и радуется. — Пускай все ваши планы перепутаются. Так прошло ещё часа два. По дороге заодно штыком провод полевого телефона перерубил. Затем ведёрко с дёгтем нашёл и в придорожный колодец его опрокинул. — Ай, лопают песье дети! Так выбрался он на передовую линию. А там идёт отчаянный бой, схватка и никому нет до Лёвки дела. Видит Лёвка, что не выдержат белые. Залёг он тогда во вражек, заметал себя сеном из соседнего стога и ожидает. Только-только мимо ураганом пролетела красная конница. Как выполз Лёвка, содрал погоны и пошёл своих разыскивать. На этот раз, когда увидели его ребята, даже не удивились. «Разве, — говорят, — тебя черта возьмет что-нибудь? Разве на тебя погибель придет?» И Ротный на этот раз нарядов не дал, потому что не за что было. Наоборот, даже пожал руку. Крепко-крепко. А Левка ушел к Лекпому Поддубному. Попросил у него гармонь. Сидит и наигрывает песни. Да песни-то все какие-то протяжные, грустные. Дядя Нефёдыч, земляк, покачал головой и сказал в шутку, «Смотри, Лёвка, смерть накличешь!» Улыбнулся Лёвка и того не знал, что смерть ходит уже близко-близко бесшумным дозором. Красный воин. Москва. 1927. 30-31 августа и 1 сентября.